Глава тридцать девятая «Бдят они!» — прикрыл глаза, открыл. Передо мной все та же камера с зарешоченным окошком ведром в углу и койкой, на которой лежало выданное заключенному белье. «Пустая!» — закрыл глаза, открыл. Но дорогой кузен Эолант в камере не появился. «Выпустили, значит!» пророкотал я. Солдат дернулся заглянуть в камеру, но не решился ко мне приблизиться. Я схватился за холодные дверные косяки. Кто вывел Иоланда? Начальник тюрьмы? Его заместитель? Кто-нибудь из офицеров или надсмотрщиков? Когда Иоланд исчез? Куда? Не угрожает ли ему опасность, как и его жене? Вдруг дядя Вероний решил избавиться от конкурента и вывел его из тюрьмы, чтобы убить «И кто застрелил Кардолию? Зачем? Чтобы выманить Иоланда?» «Нет, вряд ли он убил Кардолию, ведь без нее его шанс стать главой рода понизился, если, конечно, у нее не было проблем со способностью иметь детей. Бесплодную браслет не принял бы, а иных способов избавиться от неподходящей жены нет. Это бы объяснило исчезновение кольца». С его помощью можно снова жениться. Или Эоланд хотел жениться на другой? А если бы Кардолия стала с ним главой рода, она была бы для него практически неприкосновенна. Вот он и подсуетился заранее. Ну и родственники мне достались. Развернувшись, постучался лбом о косяк. Солдат сопровождения от удивления вытаращил глаза. Покачав головой, я пошел писать распоряжение усилить охрану своего дома. Надо ехать к императору. Да, мне срочно нужен сторонний взгляд на эту проблему. Покачиваясь в карете, я вдруг задумался о задании опорочить род Кокики. Похищение старших длорок и Вериндера можно на них повесить. Обвинить Кокики в диверсиях в пользу Галлардии. Якобы он шантажировал глав родов, чтобы те мешали армии. что закончилось провалом в Чарунзии. Великолепная причина — лишить род Кокики магии. А члены его рода уже сейчас остались без магии, потому что Кокики, вся магия, потребовалась для похищения Длорак. Без ложной скромности отличное решение, поставленное императором. Запрокинув голову, запустил пальцы в волосы. «Только на придумывание лживых обвинений я и способен». А ведь сейчас важнее поймать преступников. Пару сотен тысяч в облигациях дал бы за информацию о них. Почему у меня нет нормальных предположений об их личностях? Я же не глупый. Экзамены экстерном сдавал, а тут разум застопоривался перед непривычной задачей. Это преступление сродни интригам. В детстве, решив стать министром, я не знал об этом тошнотворном аспекте службы, В Чарунде все было понятно. Есть враг внешний, мятежники. Есть враг внутренний, из недовольных и шпионов. Есть те, кто принимает сторону сильнейшего, и те, кого я обязан защищать. Результат действий становился очевиден достаточно быстро, чтобы успеть остановиться или рвануть вперед с удвоенной силой. В Министерстве внутренних дел все сложнее. Результатом можно ждать годами и узнать о неверности решения тогда, когда исправлять уже поздно. С этими преступлениями еще труднее. Предположим, всему виной некий агент Галлардии. Убийство Кайкики и похищение – диверсия. А дальше что? Как искать преступника? Где? Вот я отправил офицеров привести на допрос невесту Лавентина Сабельду. Именно ее письмо вынудила мать Лавентина срочно отправиться в путь, что позволило ее похитить. А если Сабельду не найдут? Или найдут мертвой? Вдруг она отправила письмо в надежде, что мать Лавентина устроит их брак, и это не зацепка, а совпадение? Ничего не понимаю. Это страшно. Даже при помощи Лавентина я с этим не справлюсь. Нужно уговорить императора раскрыть следователям особого отдела все факты. Карета остановилась. С тихим щелчком распахнулась дверца. Ворвался светлый вихрь. Ясные глаза оказались напротив моих. Присев мне на колени, Лена крепко обняла за шею. «Что ты тут делаешь?» Я обхватил ее за талию. Нежная ткань старинного платья со свободно не спадавшим подолом ласкала пальцы. И пропускала тепло Лены. Я остро чувствовал каждый ее вдох. Как ты меня нашла? Совсем тихо закончил я и уткнулся в пушистые, светлые пряди. Ехать никуда не хотелось. Спрашивать тоже. Только ощущать тепло и тяжесть Лены в своих руках. Вдыхать волнующе уютный запах ее кожи. Прослед подсказал. Я так скучала без тебя. Мне так тебя не хватало. От ее ласкового голоса и ощущения дыхания на ухе по коже бежали мурашки, горячие волны желания и нежности. То, что мне сейчас нужно, теплое объятия Как прекрасно, что Лена меня нашла. Ослепленный нежностью разум очнулся. Лена — девушка другого мира. Найти меня среди переплетений столичных улиц не смогла бы, даже если бы браслет тянул ее ко мне. объять объятиях иллюзий очень хорошо, но я сжал ее плечи и потянул от себя. Лена должна быть дома. Ясные глаза смотрели на меня с пьянящим обожанием. Сон, иллюзия, навеянная брачными чарами, но такая желанная, такая неотличимая от реальности. Моя рука дрогнула и заскользила по ее плечу, зарылась в волосы. — Ты хочешь меня? — прошептала иллюзорная Лена. — Хотела ли я ее настоящую, безумно, до дрожи но... Закрыв глаза, развел руки. Меня хлестнула тоска по желанному телу. Нужно проснуться, очнуться немедленно! — Не надо! — соблазнительно прошептала иллюзия. Ее ладони спустились к паху. Тело молило о продолжении, разум напоминал. После этого сдерживаться станет труднее. До боли закусив губу, я повторял «Проснись, проснись!». В ответ на призыв в голове стал распускаться черный цветок. Я позволил ему прорасти в меня. И это пугающее ощущение, что тело разрывают гигантские лепестки, помогло открыть глаза по-настоящему. Карета ехала, шторы скрывали пейзаж. Я сидел, откинув голову на спинку. Один. Ужас. Прорастание цветка подавил возбуждение. Я потер лицо, выпрямился, пригладил волосы. Простые действия отвлекли от разверзавшейся в груди пустоты. Не хотел я ничего обсуждать с императором, предполагать, планировать. Все, что нужно, упасть на кровать, обнять Лену и спать, без опостылевших кошмаров. За стенами кареты притаилась столица, вся моя отчаянно нуждавшаяся в защите Алверия. Зашелестели когти пробегавшего мимо ящера, звякнул колокольчик. Я перевел взгляд на звук, хотя не мог увидеть сквозь шторы. А когда снова посмотрел перед собой, на сиденье бело-желтым пятном появилась талентина. С волосы золотистого как... на ее портрете платье стекала тускло поблескивая вода сердце комом подкатило к горлу лихорадочно колотилось. ийца скрипучим мертвым голосом произнесла талентина по коже хлынули ледяные мурашки волосы вставали дыбом я не не в силах договорить я закрыл глаза я закусил губу приказал себе проснуться расцвести во мне пробуждающему черному цветку. Не помогло. К шороху уехавшей кареты примешивалось журчание воды. Ты не можешь защитить даже своих женщин. С чего взял, что вправе защищать страну? Талентина подалась вперед. Повеяла тиной водорослями. На колени мне закапала вода. Ты не могу защитить своих женщин. Сердце жалось Она права. Я посмотрел в потемневшие почти черные глаза. Они омуты. Глубины водоема, куда меня затягивало. Как она права? Не могу защитить. Ее скулы задрожали, раздвигаясь. Брови ползли вверх, губы стали тоньше. Теперь передо мной Эваланда. В растрепанных волосах ползала чешуйчатая змея. Много змей. Они сплетались в корону. Я вдавился в сиденье. Крик застрял в горле. «Ты...» — хрипло прошептала Эваланда. недостоин своей власти, недостоин жизни!» Змеи распались на кровавые потоки, омывая лицо и волосы, меняя их на круглое в облаке кудрей лицо Миалеки. Я задыхался. Ее кровь заливала меня. «Наши смерти! Твоя вина! Это ты виноват!» Она обхватила мое лицо холодными влажными ладонями. — Ты не достоин власти и своего места! — Нет, — пытался ответить я, но онемевшие губы не двигались. Лицо пришло в движение, кровь впиталась. Лишь олела дорожка от уголка губ до подбородка. Я уже знал, что увижу не из-за В ее заострившемся бледном лице почти не осталось красоты. Ты обещал великолепную жизнь, а принес несчастье. Ты недостоин снова жениться, не должен губить чью-то жизнь. Настало время наказания. Ты должен уступить место достойному. Нет достойных, — хотел отозваться я, но горло давил спазм. Она оскалилась, обнажая ряды игольчатых зубов. Если возьмешь еще жену, мы вернемся за тобой из царства смерти. Я в ужасе ждал, что ее лицо превратится в лицо Лены, и на нем тоже будет печать смерти, но тьма затопила карету и схлынула. С тяжело бьющимся сердцем я мчался дальше, ощупал колени сухие, без следов воды и крови, коснулся от тяжело вздымавшейся груди, потер горло, лицо, и раньше снилось, как Талентина и Воланда, Меолека и... Не из Линда, обвиняют меня в своих смертях, называют недостойным. Но в этот раз все как-то... Даже слов не подобрать, что не так. Закрыв глаза, медленно и глубоко дышал. Старался забыть, но разум упорно возвращался к кошмару. Золотое платье с портрета, короны змей наших местных. Кровь на лице Миалеки, обычно снившейся В чистой домашней одежде или серой простыне из морга. — Если возьмешь еще жену, мы вернемся за тобой из царства смерти. Снова и снова звучало в ушах. нелепо обещание. Я уже женат. Лучше бы забрали до того, как я погубил Лену. Мучительно хотелось выбросить это все из головы, но гадкие образы забили ее намертво. Карета свернула, меня окатила дворцовыми охранными чарами. Наконец-то. Рядом с императором трудно думать о дурных снах. Напряженная работа — вот что действительно нужно, чтобы забыть о мертвых женах и о такой хрупкой и уязвимой живой. Я должен сосредоточиться на делах, а не на лени иначе она окажется в опасности. Я благодарно коснулся браслета. Хорошо, что он вел себя сдержанно. Может, чувствовал внешнюю угрозу и позволял разобраться с проблемами, а может, обманулся нашими ласками, но, главное, не тянул домой, защищая Лену от подтверждения брака. Хозяин возвращается. Хозяин идет, — зашептали на ухо. Я распахнула глаза. Вокруг теплая тьма. Она поддалась разгоревшемуся под потолком свету, Уползала по углам, под ковры и вазы, под столик. С тяжело колотившимся сердцем я наблюдала, как тени ложатся в естественное при таком освещении положение. Сглотнула. «Саранда, то, что тени ведут себя как живые, это нормально или у меня галлюцинации?» «Вы начинаете видеть то, чем пользуетесь». Вспомнила, почему меня разбудили и подскочила на постели. «Равер вернулся?» растерянно огляделась. Уснула прямо в халате, едва на минутку прилегла после массажа Саранды. — Да, — подтвердила она. Я обрусилась к двери. — Где он? — выскочила в коридор. — У заднего входа. Эолант перебрался спать в беседку. Все спокойно. — Где задний вход? Я взбежала по лестнице. «Показывай — Показывай! Саранда материализовалась передо мной и беззвучно поспешила сквозь сумрачные коридоры. Светало, мелькавшее в окнах неба было еще серым, без ярких красок восхода. Надеюсь, Равер успеет поспать перед работой. Я спешила за духом, босые ноги шлепали по паркету, внося нотки жизни в застывший мертвенно-тихий дом. Если, конечно, у него есть стандартное начало рабочего дня, а может, он, наконец, взял выходной? Я слышала только свои шаги. топуя, словно мамонт, начала оставить ноги мягче. Повернув в холл, наскочила на растворявшуюся в воздухе саранду. Она исчезла. В темноте возле двери белел профиль Раввера и опущенная рука. Одежда и волосы утопали в угольных тенях на фоне темных обоев и двери. Раввер стоял, привалившись к стене, закрыв глаза, и столько усталости в этой молчаливой неподвижности. «Усну? тьма окутывала его, покачивалась от невидимого ветра. Сделав пару шагов, я тихо спросила, — Ты как? Вздрогнув, Равер провел ладонью по лицу, будто смазывая усталость. Зашел принять ванну, переодеться и позавтракать. Он зашагал ко мне, крепко сжимая под мышкой толстую черную папку. — А спать? — Некогда. Рассеянно глядя перед собой, Равер меня обошел. С утра в неочередное собрание нужно подготовить предложение по антикризисным мерам. Сейчас антикризисные меры нужно применить к нему, связать и уложить спать. Поплелась за ним. Я не они вправе вмешиваться в его жизнь, но... Он же... Кто-то должен вмешаться. Посмотрела ему в затылок, вокруг которого подергивались темные всполохи. Так мы шли. Он впереди и думал о работе, а я сзади и думала, как бы отвлечь его от работы. Тени вокруг Равера колыхались. — Что случилось? — не выдержала я. Цепляясь ладонью за перила, Равер начал спуск в подвал. — Мы проигрываем колониальную войну. Чуть не споткнувшись, я помедлила и смогла сказать только глупое. — Глобально? — Вот именно. Равер остановился внизу. — Где твоя комната? Прежде чем успела сказать, дверь в оранжевый уют подземной спальни отворилась сама. Жаль, Равер сейчас не в состоянии оценить мои дизайнерские свершения. И что вы собираетесь делать? — Это мы и решали почти всю ночь, но так и не решили. Убито отозвался Равер. Не глядя по сторонам, направился к созданному для него столу, бросил на него папку и принялся развязывать галстук. — Прости, что разбудил. Я хотя бы спала. Усевшись на кровать, я сложила руки на коленях и смотрела, как он рассеянно кладет галстук с булавкой на папку, снимает фраг, бросает его на кресло. Растегивая жилетку, Равер уставился на нарисованные виноградники с таким видом, будто посчитал их галлюцинацией. Моргнул и отвернулся, сбрасывая жилетку на кресло. Ванна. Равер кивнул на три двери. Там. Я указала на крайнюю. Он исчез за дверью, через мгновение раздался шум воды. Подтянув колени к груди, обхватила их. «Правильно, сиди здесь, не сближайся с ним, все равно вместе не быть». А привязанность Раввера усиливает проклятие. Похвалила себя, борясь с нараставшим желанием зайти в ванную комнату. «Надо его проверить, вдруг уснет в воде», — вскоре подумала я. И нет, не потому что хотела посидеть с ним рядом, Ладно, кого я обманываю? Хотела очень. Я крепче обхватила колени. Поддержать Равера тоже хотелось поговорить. Вот бы браслет к нему потянул, заставил остаться рядом. Но нет, браслет изображал простое украшение. Закатав рукав, я оглядела переплетение рисунка. Он изменился. Не так, чтобы очень существенно, но изменение браслета – достаточно веская причина ворваться в ванную. или солгать, что браслет меня тянет. Но я обещала не обманывать. ну что я как маленькая девочка? Покачав головой, спустила ноги с кровати и на цыпочках подбежала к двери, осторожно потянула за ручку. Равер лежал в воде, запрокинув бледное, заострившееся лицо к потолку. Облепившие плечи волосы влажно блестели, из прядей тонкими струйками сочилась тьма и растворялась в воздухе. Из груди Раввера отлетали черные всполохи. — Можно войти? — прошептала я. Помедлив, Раввер ответил. — Если хочешь. Рядом с ванной выросло кресло. Забравшись в него, я обхватила колени руками. — Нужно рассказать об Эоланде. Но рауэр только расслабился, пусть сначала отдохнет. — Все совсем плохо? — шепотом уточнила я. — С войной. Ее нельзя остановить. алларри остров ресурсов мало и их не хватит прокормить всех живущих здесь а ведь помимо еды нужно развивать промышленность сейчас без нее уже нельзя период индустриализации так кажется это называется все наладится я постаралась улыбнуться но не вышло. Равер накрыл лоб источающий тьму ладонью у меня не получается что Целый род лишился магии. Его глава убит. Странно, непонятно. Зацепок практически нет. Отчеты экспертов полны приписок неизвестного происхождения. Почти по каждому пункту исследования. Император считает, я должен разобраться лично, не привлекая особый отдел профессиональных следователей. Чтобы не случилось утечки информации... А я не знаю, с какой стороны к делу подойти. Не представляю просто. Я ни разу преступления не расследовал, детективов не читал. Что я должен делать? Просить о помощи? Да я прошу. Просил. Равер поморщился. Но, как сказал император, такое сложное дело он может доверить лишь мне. Уверен во мне и считает, я справлюсь. Ведь я разящий меч империи. Очень способный, умный. Точно во всем разберусь. Алвинсин, это дитя малое, мне поможет. А ты, ну... Я облизнула губы. Можешь в обход него привлечь следователей? Как глава рода я обладаю достаточной силой и, откровенно говоря, достаточными знаниями, чтобы нарушить клятву верности и контракт с императором. Но если сделаю это, а он узнает... Умолкнув, Равер тяжело вздохнул. Формально это будет предательством и поводом никогда больше мне не доверять. Тяжело. Я еще подумала и возмущенно всплеснула руками. Но ведь это глупо! Ты не можешь делать все! Что-то должны делать и другие! Я честный. В смысле? Равер опустил полыхающую черными языками руку в воду. Я богат. Без всепоглощающих. вредных привычек, беспривязанностей. Цель моей жизни — благополучие Алверии. И нет причин это менять. У остальных либо недостаточно денег, либо опасные привычки или привязанности, а среди целей благополучия страны может вовсе не быть. Он закрыл глаза. Я, конечно, не идеален. Понимаю, что всех честными сделать невозможно, поэтому закрываю глаза на некоторые проступки коллег. «Иногда пользуюсь своим положением, но среди министров и их заместителей нет лора более одинокого, непритязательного и верного стране, чем я, поэтому император старается поручать мне самые важные дела. Знает, что я точно буду их делать, делать ради Алверии и подданных, а не ради корысти». «Правда?» Равер усмехнулся, сильнее вспыхнули язычки черного пламени, — Посмотри на мой дом. Он пустой, только духи. За последние четыре года я не получил ни одного личного письма, только служебные и завуалированные и явные прошения. Сердце кольнуло. Встав я, потянулась к Равверу, обняла его, погружаясь руками и грудью в теплую воду. — Лена. Я перевалилась через бортик. Вода, окутав меня, шумно всплеснулась, Лёжа на Равере, я крепко его обнимала. Он неуверенно обнял в ответ. В груди щемило до боли. Запоздало подумалось, что это вызовет эмоции Равера и усилит проклятие. Но светлое ощущение правильности происходящего гасило страх. Равер содрогнулся всем телом и крепче меня обнял. Захотелось пообещать. «Я не уйду». Но я молчала. Мы лежали в тёплой воде. Все спокойнее билось сердце Равера, и мое успокаивалось. Как же хорошо обниматься вот так, оставив за порогом комнаты весь окружающий мир. Но я боялась привыкнуть, старалась об этом не думать. Ладонь Равера заскользила по моей спине. Возможно, ему хватило этих кратких объятий, а мне хотелось еще, еще, еще. Приподнявшись, заглянула ему в лицо. Черные тени... срывались его волос, скул, внутри все сжалось. — Рауэр, — прошептала я, — а это нормально, что от тебя, ну, как бы тьма отслаивается? — Что? — он вскинул брови, рука застыла между моих лопаток. От дурного предчувствия сердце ухнуло вниз и осторожно пояснила Я вижу, как из тебя... — оглядела струйки из тьмы. «Словно из тебя вытекает что-то черное, будто ты горишь или дымишься». От лица Равер отхлынула кровь, глаза расширились, он весь оцепенел. В теплой воде мне резко стало холодно, голос сел. «Равер, что это значит?»